Почерк можно подделать. И его почерк подделали. Посмотрите, как дрожала рука писавшего. Вы на этот раз правы. Но пока мы решительно ничего не знаем. Арамис промолчал. Правда, заметил добродушный Портос. Мы в сущности и не нуждаемся в том, чтобы знать... «Что прикажете делать?» — спросил Иоаннатан. «Ты вернешься к этому капитану и скажешь ему, что мы просим его лично приехать на остров». «Понимаю», — сказал Портос. «Слушаю, мальдиньор», — отвечал Иоаннатан. «Но если капитан откажется отправиться на Белиль, Если он откажется, то поскольку у нас есть пушки, мы пустим их в дело. Против тартаньяна Если это Д'Артаньян, Портос, он приедет. Отправляйся, Ионатан. Отправляйся. Черт возьми, я ничего не понимаю, пробормотал Портос. Сейчас вы поймете все. Решительно все, мой дорогой. Время для этого наступило. Садитесь на этот лафет, превратитесь вслух и внимательно следите за моими словами. О, я слушаю, черт возьми! Не сомневайтесь! Могу ли я, мансиньор, ехать? Прокричал Ионатан. Поезжай. И возвращайся с ответом. Пропустите шлюпкой ай, кто там? Шлюпка отчалила и направилась к кораблю. Арамис взял партоса за руку и приступил к объяснениям. Объяснение Арамиса.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 и, спрашивая меня таким образом, не облегчите моей обязанности открыться перед вами во всем. Напротив, в этом и заключается мой горди узел. Его нужно перерубить одним махом. Знаете ли, друг мой, имея дело с таким добрым, великодушным и преданным человеком, как вы,